Том 13, часть 2, страница 395-396, Веселовский, Исследование опричнины, страница 145-149. С целью создания экономической базы для опричнины к опричным приказам были приписаны и поставлены под их прямой контроль многие города и районы с их землями и доходами. Александровская Слобода оставалась главным оплотом опричнины, но в самой Москве был также построен опричный двор, и к нему была приписана значительная часть города. Многие из провинциальных городов, взятые в опричнину, были в центральной части Московии, на запад и юго-запад от Москвы — Вязьма, Можайск Медынь, на юг — Малоярославец, и две части Перемышля, на восток Суздаль и Шуя. В дополнение подопричную власть отошли многие города и районы на севере Московии, такие как Тотьма и Устюг, район Ваги. Полное собрание русских летописей, том 13, часть 2, страницы 394-395, «Веселовские исследования опричнины», Страницы 162-163. Со временем еще многие города были присоединены к опричнине. Институт опричнины обладал сильной личной армией Ивана IV численностью в тысячу опричников. Среди них были князья, бояре, дворяне и сыны боярские. Впоследствии опричный корпус был увеличен. К 1570 году он включал около 6 тысяч человек. Многие иностранцы, ливонские немцы, подобные Иоанну Таубе, и немцы из Германии, такие как Генрих фон Штаден, были приняты в ряды опричников. Хотя агенты английской русской компании в Москве не участвовали в опричнине индивидуально, они обратились к царю с просьбой принять в опричнину всех английских купцов. Они сделали это, чтобы застраховать себя и собственность компании против любого вмешательства опричников. Царь нуждался в английских технических специалистах и импорте английских товаров, включая оружие, и поэтому принял компанию под свою защиту. По тем же причинам богатейшие русские купцы и промышленники того времени, Строгановы, с Урала, попросили царя принять их в опричнину. Они были приняты, и поскольку их финансовая помощь была существенно для царской казны Строгановым, не досаждали. Судьба русских землевладельцев и землепользователей в районах опричнины была особой. Они были насильственно изгнаны из своих владений, дабы освободить место опричникам. В заменах отдавались земли в районах земщины, в основном в Среднем Поволжье. Высылка земских землевладельцев в Казанский регион имела две цели – убрать ненадежных бояр и сынов боярских из центральной части московии и колонизировать вновь приобретенные районы. Следует отметить, что в районах первоначально взятых в опричнину было мало боярских вотчин, изгнание таким образом в основном затронуло дворянство. Поскольку опричники должны были получить большие по размеру поместья, нежели сыны боярские, число изгнанных должно было быть по крайней мере на 50% больше, нежели опричников, расселенных в бывших владениях изгнанных. Итак, когда число опричников достигло 6000 число изгнанных должно было достигнуть девяти тысяч. Веселовские исследования опричнины, страница 185. Правительство практически ничего не сделало для организации миграции изгнанных. Им самим приходилось искать подходящие земли, и затем регистрировать их в поместном приказе. В некоторых случаях процедура занимала два и более года. Не меньшими были беды крестьян в поместьях, определенных для причников ищетов.